Я знавал таких морячков, должен сознаться, сэр Джервис, но время излечивает их от этой дурости. Будем надеяться, ибо что подумал бы человек о рыбе, которой природа приделала хвост поперек корпуса, и которая вынуждена нести плавник с подветренного борта, чтобы не потерять окончательно управляемости при встречном ветре. Здесь сэр Джервис от души рассмеялся, представив жуткую тварь, созданную его воображением гринли присоединился к нему, отчасти из-за несообразности идеи, а отчасти из-за послушания, с каким обычно воспринимаются шутки главнокомандующего. Чувство приходящего гнева, толкнувшее сэра Джервиза на подобное выражение, его отвращение к новейшим изобретениям, улеглось при этом маленьком успехе. И, пригласив капитана поужинать с ним вместо обеда, он проделал путь вниз в добродушном настроении – Тем более, что Гэлли как раз объявил, что стол накрыт. Собутыльниками по этому случаю были всего лишь сам адмирал, Гринли и Эдвуд. Еда была скорее сытная, чем изысканная, но сервировка богатая, ибо сэр Джервис неизменно ел на серебре. Помимо Геллигоу, не менее пяти человек прислуги обслуживали общество. Поскольку судно размеров Плантагенета было достаточно остойчиво в любую погоду, исключая штормовую, то когда зажгли фонари и свечи, и общество разместилось с удобством, чему способствовала смесь богатой обстановки с грозной артиллерией и прочими атрибутами войны, просторная каюта Плантагенета выглядела не без некоторого грубоватого великолепия. Сэр Джервис держал не менее трех ливрейных лакеев, взятых им из своего дома, терпя присутствие Гелли Гоу и одного-двух человек того же сорта, как Дань Нептуну. Ситуация не была в новинку никому из гостей, и поскольку день выдался трудный, первые двадцать минут были прилежно отданы долгу восстановления сил, как это именуют великие магистры науки застолья. К концу этого времени, однако, стаканы стали ходить по кругу, хоть и умеренно, а языки развязываться. «Ваше здоровье, капитан Гринли! За вас, Этвуд!» — сказал вице-адмирал, по-свойски кивнул головой двум своим гостям, перед тем, как осушить бокал Хересу. «Эти испанские вина хватают прямо за сердце, и меня только удивляет, почему люди, знающие, как их делать, не знают, как сделаться хорошим моряком». «Во времена Колумба испанцы тоже могли кое-чем похвастаться в этом деле, сэр Джервис», — заметил этот. «Да, но это было давным-давно, и они отлично с этим справились. Я имею в виду, что французским и испанским морякам не хватает чего-то такого, Гринли. Благодаря Колумбу...» и открытию Америки корабли и моряки вошли в моду, но корабль без офицера, способного командовать им, все равно, что тело без души. Однако мода привлекла на службу во флоте юных представителей знати, и людям стали давать корабли, потому что их отцы были герцогами и графами, а не потому, что они что-то смыслили в этом деле. «Разве ваша собственная служба полностью свободна от фаворитизма такого сорта?» спокойно спросил капитан. «Вовсе нет, Гринли. Иначе Морганика не сделали бы капитаном в 20 лет, а старину Паркера, например, только в 50». «Но так или иначе, а в нашей профессии продвижение по службе поставлено таким образом, что в большей степени нейтрализует влияние происхождения. Разве не так это вот?» «Некоторые люди, сэр Джервис, ухитряются проскользнуть на все лучшие места, сказать по правде». «Что ж, для шотландца довольно смело». — возразил вице-адмирал добродушно. — С самого воцарения дома стюартов мы соорудили мост через Твит, позволяющий людям проходить только в одном направлении. Я не сомневаюсь, что этот сын претендента приведет за собой по пятам пол Шотландии, чтобы заполнить все места, которые они сочтут соответствующими их заслугам. Обещание — это легкий путь щедро расплатиться. — Похоже, это дело на севере, как мне говорили, довольно серьезное, — сказал Гринли. «Я полагаю, таково же мнение мистера Этвуда». «Вы посчитаете его достаточно серьезным, если замечание сэра Джервиза насчет щедрости окажется верным?» «Отвечал невозмутимый секретарь. Шотландия — страна маленькая, но не ней найдется немало храбрецов, если есть возможность проявить себя». «Ладно, ладно, эта война между Англией и Шотландией нас не касается, раз мы имеем дело с французами и испанцами». Самые странные вещи случились там, на берегу Гринли, со старым деванширским баронетом, который завалился и перешел в мир иной, когда мы были в его доме. Магрид кое-что рассказал мне об этом, сэр, и он рассказал мне про филус нулус. Пусть меня повесят, если я смогу выговорить эту тарабарщину пять минут спустя после того, как при мне ее произнесли. «Филиус Нулиус, вы имеете в виду, нечаянный сын. Сын ни от кого. Вы что, позабыли латынь, старина?» клянусь сэр Джервис, мне нечего было забывать. Мой отец был капитаном военного корабля до меня и держал меня на флоте с тех пор, как мне стукнуло пять лет и до дня своей смерти. Латынью меня не прикармливали. «Да, да, мой добрый друг, я знавал вашего отца и был на третьем от него корабле в том бою, где он пал». — заметил вице-адмирал сердечным тоном. — Блюутер находился как раз впереди него, и все мы его любили, как старшего брата. Вы тогда не получили повышение? — Нет, сэр, я был всего лишь гардемарином, и мне не довелось быть на его корабле в тот день, — ответил Гринли, чувствительно тронутый этой данью заслугам своего отца. Но я был достаточно взрослым, чтобы помнить, как благородно все вывели себя в том деле. Что ж, незаметно проведя ладонью по глазам. Латынь, возможно, хороша для школьного учителя, но от нее мало толку на борту корабля. У меня был только один школяр среди всех моих закадычных друзей и близких. И кто он был, Гринли? Не стоит презирать знания лишь потому, что не разбираешься в них. Смею сказать, что вашему близкому другу было ничуть не хуже от того, что он немного знал латынь, хотя бы достаточно, чтобы разобраться в этих нулус, нулла, нуллум, например. Кто же был этот близкий друг, Гринли? Джон Блюотер, красавчик Джек, как его прозвали. Младший брат адмирала. Его отправили в море от греха подальше из-за какой-то любовной истории. Вы, может быть, помните что когда он был с адмиралом, то есть в то время капитаном Блюотером, я был одним из лейтенантов. Хотя бедняга Джек был солдатом и служил в гвардии, и четырьмя или пятью годами старше меня он привязался ко мне, и мы стали друзьями. Он лучше понимал латынь, чем свои собственные интересы. А что за неприятности у него были? Блюотер никогда не был словоохотлив со мной насчет этого брата. Там была тайная женитьба, разгневанные опекуны — и обычные трудности. И посреди всего этого бедняга Джон пал в бою, как вам известно, а его вдова последовала за ним в могилу через месяц или два. Все это очень грустная история, я стараюсь как можно реже вспоминать о ней. «Тайная женитьба», — медленно повторил сэр Джервис. «Вы совершенно уверены в этом? Я не думаю, что Блю Уотер знает об этом обстоятельстве. По крайней мере, я никогда не слышал от него и намека на это. Могли быть у них дети». Никто не знает этого лучше меня, ибо я помогал умыкнуть леди и присутствовал на церемонии. Вот все, что я знаю. Насчет детей, я думаю, их не было, хотя полковник прожил еще год после женитьбы. Насколько подробно адмирал знаком со всеми этими обстоятельствами, я не могу сказать, ибо кому же по нраву посвящать своего командира в подробности тайной женитьбы его покойного брата?